Глава первая. Театралы. В театре Шиховского давали женевскую сироту. Народ съезжался загодя на собственных каретах, паралетках и пролетках. Тот, что победнее, приезжал позже на паровике, паровом трамвае или даже приходил пешком. Если прочие театры предпочитали летом отправляться в другие города на гастроли, то заведение покойного Шаховского, напротив, приурочивало к ярмарочному сезону несколько премьер. Ажиотаж получался неимоверный. В кассах аншлаг, билеты были распроданы на две недели вперед. Толпы поклонников дежурили возле ворот ведущих на задний двор театра, желая увидеть приезд из Гудкова, Лисянского, других актеров. Здесь смешались симпозантные господа и белошвейки, офицеры и институтки, торговцы рыбы, меховщики и всех мастей иностранцы, от темнокожих индусов до жующих табак бостонцев. Некоторые из них специально приезжали на ярмарку задолго до начала торгов, чтобы потереться среди театралов. Так случилось, что Александр Николаевич Светлов, будучи ярым поклонником таланта Звенеславцевой, плохо переносил драмы из иностранной жизни, а потому он сразу же направился в буфет с намерением оставаться в нем и после третьего звонка. Таких, как он, театральных любителей набралось здесь довольно много, по крайней мере, достаточно, чтобы превратить скромное заведение в подобие клуба. Мужского клуба, разумеется. Ибо дамы, хоть и на дух не переносили Звенеславцеву, в еще большей степени недоумевали, как можно, отправляясь в театр, просидеть представление в накуренном помещении за столом и выпивкой. — Вы, кажется, возвращались из Америки на нутки? — спросил молодой морской офицер, что стоял в очереди перед ним. — Почему именно на ней? Буфетная очередь позволяла вести такие пустяковые разговоры без особых формальностей предварительного знакомства. Молодого человека Светлов припомнить не смог, хотя память его подводила редко, но и сомнений в осведомленности случайного собеседника у него не возникло. Он действительно недавно возвращался в Азию на нутки, а раз так, то и офицер находился где-то рядом. Вот только офицером он тогда еще не был. Судя по новенькому черному мундиру с петлицами мичмана Великокняжеского флота, он только-только готовился отправиться к месту назначения. Значит, был курсантом или волонтером. И видеть его мог, например, с таможенного катера при осмотре орегонского парохода на рейде в Чумикане. «Увы», — сказал с нейтральной улыбкой Светлов, — «Наши пароходы пока не радуют комфортом. Я же люблю грешным делом горячую ванну и хорошую кухню». «Ванну?» — удивился Мичман. На военных кораблях подобной роскоши был лишен даже капитан. «Знаете, после перехода через Челкут такие мелочи начинаешь ценить вдвойне. А в океане не встретишь ни станции с ресторанами, ни городов, где можно остановиться и отдохнуть несколько дней» поэтому мне важно, чтобы на пароходе имелся приличный ресторан и горный салон и прочие радости жизни, в том числе, конечно, и ванна. Хм, и даже это не самое главное. Вы видели котлы наших посудин, что отваживаются на трансокеанский переход? Это изношенное старье, а мне не улыбается стать свидетелем их последнего издыхания или тем паче взрыва. Потонуть или потерять ход посреди Тихого океана? Благодарю покорно. Но если все состоятельные люди вроде вас будут платить орегонской компании, откуда же у наших коммерсантов появятся фешенебельные пароходы с хорошими котлами?» — возразил Мичман. — У нас всего один порт на этом берегу. Пароходчикам сложно конкурировать с крупными компаниями. Светлов усмехнулся. Эту песню он слышал всю долгую дорогу через океан — а затем через Сибирь. Никто не хотел начинать с себя. Все хотели получить готовое. «Если у нас не появятся комфортабельные пароходы и добрые машины на них, люди, вроде меня, и дальше будут платить орегонской компании», — ответил он. «Но это не совсем патриотично», — заметил Мичман. «Не патриотично держать на океанской линии такую рухлить, какую позволяет себе наш коммерческий флот». Но это только внешняя сторона дела. А копать надо глубже, если, конечно, вы всерьез задаетесь вопросом. «Да. Следует менять кредитную и налоговую политику. Иначе наши заводчики и промышленники никогда не обойдут новгородцев или тем более бостонцев. Не нужно драть с коммерсантов три шкуры только потому, что они коммерсанты». Юный офицер замолчал. Лезть в политику ему не следовало и в силу возраста он был слишком мал для того, чтобы спорить с таким зубром, как Светлов, и по положению офицеры не имели права критиковать решения властей, а кредитная политика, и тем более налоговая, определялись министром финансов по директивам самого князя. Отличие буфета от ресторана заключается в том неудобстве, что посетителю с тарелкой и бокалом в руках приходится подыскивать свободный столик – которых в зале вообще было немного. Зная это, Светлов пришел в театр загодя и, отстояв очередь из таких же предусмотрительных господ, занял свое любимое место, достаточно удаленное от остальных, из которого можно просматривать и вход, и стойку, и большую часть зала. Многие, впрочем, в столиках не нуждались вовсе. Они ставили посуду на особые полочки, тянущиеся вдоль стен и предпочитали время от времени перемещаться с места на место. Старые знакомые группировались кучками, завязывали разговоры. Новичкам или одиночкам, желающим спокойно посидеть за чашкой кофе, повезло меньше. Им приходилось искать свободное место и просить о милости тех, кто успел занять столик раньше. — Можно? — спросил человек, окинув взглядом зал, точно сомневаясь, туда ли он попал. Этого человека Светлов видел впервые. Одежда выдавала в нем приезжего из колоний, сибирских, а то и американских. Серый сюртук, широкие брюки, клетчатый жилет, неброский шейный платок. Грубое сукно, материал практичный, но дешевый. Интеллигент средней руки, инженер в паровозном депо или локомобильном гараже, работник светового телеграфа, Возможно, даже начальник небольшой станции. Но ни купец, ни промышленник, ни военный. «Валяйте!» — Светлов ногой выдвинул кресло. Он не стал делать это слишком небрежно, дабы не задеть гордость незнакомца. Но и особой радости не показал тоже. Незнакомец не смутился. Он поставил на стол два стакана чая в фирменных театральных подстаканниках — с чеканным изображением мельпомен и калиоп, блюдцы с кусочками сахара, тарелку, полную фаршированных творогом блинов. — Это я прислал вам билет, — сказал он, усаживаясь в кресло. — Однако... Светлов неспешно раскурил сигару, глотнул коньяка и только тогда соизволил ответить. — Вам бы стоило выбрать другой спектакль, — заметил он. Собеседник едва заметно усмехнулся. Тогда бы вы сидели в ложе, а не торчали в буфете. Светлов прищурил глаз, как бы от дыма, и кивнул. Незнакомец тонко намекнул, что неплохо изучил подходы к Светлову, но пока не дал ни малейшей зацепки собственной истории. Кроме легкого акцента, выдающего уроженца Дальнего Востока или, возможно, американских колоний. — Что вас интересует? — напрямую спросил Светлов. — Оружие. — Разумеется, я говорю не о револьверах или пистолетах. Я говорю о большой партии пехотного вооружения. — Хорошее пехотное оружие продается в любом магазине. Хотите, чтобы я посоветовал марку или торговца? — Вы меня неправильно поняли, господин Светлов. Незнакомец аккуратно нарезал блин кусочками, наткнул один на вилку и отправил в рот. Разжевал и только тогда продолжил фразу. «Или скорее делайте вид, что не поняли». Он пожал плечами. «У меня нет проблем с выбором. Мало того, нет проблемы с покупкой. Товар уже куплен, свезен в надежное место и ждет отправки. Вот с ней-то и вышла загвоздка». «Пункт назначения?» — с умеренным интересом спросил Светлов. «Анива». Светлов пососал сигару, беря паузу перед ответом. Южный Сахалин был классическим фронтиром, где еще не установилась чья-либо власть. Претензии на эту территорию предъявляли и японцы, и китайцы, и новгородцы с нижегородцами. Но ни одна из держав не смогла укрепиться окончательно. А стало быть, остров являлся удобным перевалочным пунктом контрабандистов, нелегалов и браконьеров, промышляющих котика в территориальных водах прилегающих стран. От Анивы было рукой подать и до Японии, и до Китая, и до Камчатки, находящейся под властью Новгорода, и до Чумикана, морского форпоста Нижнего Новгорода. Частенько наведываются туда и американские суда, практически всех крупных колоний, какой бы флаг над ними не развивался. И даже британские и норвежские китобои с удовольствием останавливаются там на отдых – Получая весь необходимый сервис без уплаты портовых сборов, Светлов перебрал в памяти газетные сообщения с северо-западного побережья Алиутских островов, Дальнего Востока, Сибири, припомнил рассказы приятелей, приехавших из тех мест позже него. Нигде не вызревало ничего особенного, ничего требующего крупных поставок. Ничего, намекающего на мятеж бурятов, тунгусов или пограничный конфликт с маньчжурами. Оружие на границе с Китаем могло понадобиться только самим китайцам, либо правительственным войскам, либо повстанцам. Вечная борьба обеспечивала вечный рынок. Вот только возникал небольшой нюанс, перечеркивающий предположение. Те объемы, за которые обычно брался Светлов, вряд ли способны помочь какой-то из сторон гражданской войны при их-то китайцах численности. И уж тем более столь мелкая контрабанда не способна помочь императрице ци -Си совладать с англичанами или французами. Да и не похож был его собеседник на китайца. Уж Светлов навидался их всяких — южных, северных, горных, островных, но не встречал ни одного с европейским разрезом глаз. Для японцев эти еще долго будут уповать на мечи, доспехи и старые кремневые ружья великих дедов. Ведь не может быть плохим то, что освещено именами прежних владельцев, до деяний которых нынешним их отпрыском еще расти и расти. «Прежде чем я отвечу, да или нет, мне следует выяснить некоторые подробности», — сказал Светлов. Мне бы не хотелось, чтобы столь деликатный товар попал в руки негодяев. Например, был обращен против восставшего народа. Я готов вооружать тех, кто выступает против вооруженных же людей, но снабжать карателей или полулегальные наемные банды, что стреляют во все, что движется, не в моих правилах. Мне характеризовали вас как человека с некоторыми убеждениями и моралью, редко свойственной людям вашей профессии. Все потому, что для меня это не профессия, а скорее хобби. Итак, операция никак не затрагивает интересов ваших друзей. Разве я говорил о друзьях? Мне показалось, вы заботитесь о безопасности ваших единомышленников-революционеров. Светлов поморщился. Он давно расстался с революционными иллюзиями. И единомышленников в том лагере у него осталось немного. Да и не было никакого того лагеря. Многие из прежних друзей готовы были рвать глотки друг другу. «Меня просто мутит от вида мертвых детей», — сказал он. «Независимо от подданства, веры и политических взглядов родителей». «Покупатели оружия не ставят карательных целей». «За это я могу поручиться. Гражданские, насколько я понимаю, вообще их не интересуют». «Хорошо. Давайте пока отложим этот вопрос. Требовать доказательств в таком деле бессмысленно, и Светлов просто прощупывал почву. Скажите, зачем эти хитрости с контрабандой? Насколько я понимаю, никому из суздальцев оружие сейчас не нужно». «А если покупатели иностранцы, почему бы не провести поставки легально? Наши парни любят продавать оружие, а великий князь не ограничивает экспорт». Клиент кивнул. «Тому есть две причины», — сказал он. «Первая из которых — время. Товар нужен срочно. До наступления зимы он должен отправиться дальше. А все согласования с правительством занимают массу времени». Мы бы успели, но произошла задержка с поставками, и пришлось ускоряться. К тому же, и это вторая причина, а огласка нам нежелательна. Мне почему-то кажется, что вторая причина важней, — буркнул Светлов. А Нива, как вы понимаете, только перевалочный пункт. Я догадался. Большего сказать не могу. К сожалению, я сам скажу. Судя по североамериканскому акценту, вы оттуда и прибыли. Мягких звуков в вашей речи немного, так что вряд ли Калифорния или какой-то из испанских анклавов. Аляска исключается. Там сохранился дальневосточный говор. Стало быть, Орегон или Британская Колумбия. Из чего я делаю вывод, что оружие предназначено американским индейцам, которые бунтуют либо против англичан, либо против североамериканских штатов. Если бы было верно первое предположение, то вам проще было бы купить оружие легально. Но, скорее всего, цель — североамериканцы. А наш князь ищет с Вашингтоном дружбы и не захочет вооружать мятежников. «Превосходно!» — немного наигранно воскликнул незнакомец. «В таком случае не проще ли обратиться к англичанам? И путь короче!» и взаимный интерес на руку. Они с удовольствием поддержат врагов своего врага. «Они и поддерживают», — скривился потенциальный клиент, не забывая получать прибыль отмены армейского хлама на выходные меха. Их дульнозарядные ружья с фитильным запалом сущее старье, и каким бы сбродом ни являлась армия штатов, она легко разгонит эту братью в перьях, похожую на толпу оживших музейных манекенов. «Не берусь осуждать британцев», — Светлов улыбнулся. «Они поступают мудро. Вчерашние союзники запросто могут повернуть ружье в другую сторону». «Они скорее повернут ружье, не имея возможности вернуть негодный товар продавцу», — заметил собеседник. «Как только осознают его настоящее качество». Светлов отложил сигару, сделал глоток коньяка и закусил кружочком лимона. «Я так понял, речь идет о винтовках», — подытожил он. «Гладкоствольные ружья проще и дешевле достать в Тобольске, что сократило бы проблемы вдвое. А еще лучше скупить их у забайкальских казаков. Выйдет чуть дороже, но никаких издержек по перевозке, никаких потерь времени, а главное, никакой огласки. Дробовик — лучшее оружие в колониях, если дело не касается большой войны». А наши винтовки тем хороши, что к ним подходит североамериканский патрон, впрочем, как и английский. — И вы, стало быть, предлагаете вооружить индейцев? Незнакомец пожал плечами, как бы предоставляя Светлову самому выстраивать логическую цепочку. — Ничего не имею против краснокожих, — сказал Светлов. — Но есть нюанс. Они не видят разницы между солдатом и мирным поселенцем между англичанином, испанцем или русским, а значит, могут затем разобраться и с нашими колониями. Таким образом, мы возвращаемся к моральным аспектам сделки». «Риск есть всегда», — признал собеседник. «Когда вы вооружаете повстанцев, вы не можете быть уверенным, что они будут следовать идеалам, они примутся грабить мирное население». «Любая революция ставит под знамена не только убежденных сторонников, но и так называемых попутчиков. Не правда ли?» Собеседник наступил на больную мозоль. Вряд ли осознанно, скорее интуитивно. Светлов имел в биографии несколько неприятных эпизодов, которые он с радостью вычеркнул бы из памяти. Но его собеседник не смог бы копать так глубоко. Уж оборвать нити Светлов сумел. Одно дело память и совесть, другое — охранка, какой бы стране она ни служила. — Сколько? — Триста стволов. Особо точных нарезных ружей дальнего боя. Павловского оружейного завода. С телескопическими прицелами. Да уж, если с винтовками Генри несколько десятков сил смогли уничтожить целый американский полк, Что они сделают, имея три сотни снайперских стволов. Впрочем, он сомневался, что оружие предназначено краснокожим. Тем временем собеседник взял салфетку и сложил ее вдвое. Он открыл было рот, чтобы что-то добавить, но тут их разговор был прерван самым возмутительным образом грохот бьющейся посуды, шипение пары из упавшего самовара отвлекли внимание посетителей а потому выстрел, который прозвучал почти одновременно, оказался незамеченным. Облачко пороховой гари смешалось с паром, но даже если кто-то и смог бы его разглядеть, то нашел бы висящим над давно опустевшим местом. Собеседник Светлова повалился на стол. То ли последним усилием воли, то ли в результате предсмертной конвульсии он выбросил вперед руку, зажатой в кулаке салфеткой. Светлов машинально отклонился назад, готовый даже упасть на пол, если придется. Рука привычно юркнула в карман, где лежал его собственный револьвер — миллиметровый бельгийский «Галан». Но второго выстрела не последовало. Зато пауза помешала вычислить стреляющего. А когда Светлов, наконец, окинул взглядом зал, посетители смотрели в его сторону с одинаковым выражением ужаса. «Боже мой!» — схватился за сердце пожилой господин. Почтмейстер выпустил из руки стакан с чаем. Тот грохнул сопол и выплеснул на ноги рядом стоящим людям крутой кипяток, но никто из них даже не почувствовал этого. Господа морские офицеры держали руки на кобурах, однако не успели достать оружие, так все быстро произошло. Полиция! закричал буфетчик мощным баритоном. И несмотря на всю серьезность и даже трагичность ситуации, Светлов машинально отметил, что хозяину театра следовало бы вытащить на сцену буфетчика, а оперного солиста Гудкова поставить за стойку. Он убрал большой палец с так и невзведенного курка. С нарочитой брезгливостью поднял за рука в запястье мертвеца и вытащил его из тарелки с лимонами. Затем вынул из побелевшего кулака салфетку, вытер руки и сунул салфетку в карман.